Отец Алексей переименовал себя в Авраама, а жену свою — в Сару. Затем ересь вышла за пределы Великого Новгорода и пролезла не куда-нибудь, а в недра правящего Руссю дома в Москву. Первым забил тревогу новгородский архиепископ Геннадий. Эстафету подхватил настоятель Волоколамского монастыря Иосиф Володский в миру Санин. Оба иерарха — канонизированы православной церковью как святые именно за их мужество и последовательность в борьбе с духовной заразой, целью которой являлось отторжение Новгородчины под власть Литвы и развал отчей религии. Иосиф Володский для нас особенно интересен еще и потому, что родители его, задолжиточные люди, были выходцами из тогдашней Литвы, села язвиться что лежала под оккупированным тогда литовцами волоколамском владели деревнями и игодьями но были ограблены захватчиками много потерпели как в религиозном так и бытовом плане мальчиком иосиф был свидетелем как грабили литовцами православные храмы как иудеи арендаторы за собранную спасству мзду открывали церкви для кратких богослужений В числе прочих родителей Санина бежали на Русь. Иосиф таким образом не понаслышке знал, что несет Руси подчинение католической Литве. узнал он и о предшественниках секты жидовствующих псковских религиозных отщепенцах, вошедших в историю как стригольники, по одной из расшифровок этого названия цирюльники. Но если вам кажется, что эти люди обрабатывали волосы на головах обычных людей, то вы заблуждаетесь. Дело в том, что стрегольники были специалистами только по выстрижению того гуменца, который имело на головах древнерусское духовенство, подобно современным католическим священникам. Простой лют истригли просто, накладывали на голову обруч, скобу и вдоль нее снизу обрезали волосы. Псковичей, которых некогда стригли именно таким образом, по сей день зовут скобарями. Богатые купцы носили косы, другие, даже женщины, стриглись наголо, но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас же вернемся к стригольникам и скажем два слова об основателе секты Карпе. Отрицаю жадность, мздоимство, безнравственность попов. Карп и его единомышленники вели настолько целомудренный образ жизни, что попы были возмущены и укоряли их в лицемерии. Сектанты отрицали необходимость храмов, ведь молиться можно, дескать, везде, лишь бы сердце было чисто. Имели свое писание, отрицали таинство покаяния, предпочитая делать это не келейно, а публично и без священников. Сии учителя есть пьяницы. И сопровождали эту процедуру преподанием к земле. Земле надо, клятись. При этом обряде, идущем из глубокой древности, стрегольники взывали, и тебе, земля, мать, и согрешил я душой и телом. Книжный карп, то есть знавший грамоту, изгнанный из Пскова, пришел в Новгород. И здесь... В 1375 году довольно долго возглавлял секту, которая превратилась в общину. Идеально представляя жизнь на Западе, она ориентировалась на польско-литовское государство. Но церковь и тогда не дала развиться крамольному движению. Был применен принцип средневековья «Лучше плоть убить, но духу спасти». Руководители секты Карп под знаменем Никиту еще одного новгородца отлучили от церкви, а потом казнили обычной новгородской казнью. Осужденных сбросили с моста в быстрой воды Волхова. Другие убежали в Литву, традиционно дававшей приют всем беглецам из Московии. Но удивительным, прямо-таки непостижимым образом до наших дней сохранился крест «Новгородских стрегольников изготовленный резчиком по дереву Яковом Федосовым, стоял крест на улице, где массово жили последователи секты. Надпись и изображенные на нем «Драконьи головы» датированы 1359 годом.